Глава пятая. Император распахнул окно и вдохнул полной грудью сладкий весенний воздух. Небо было ясное, свежее. Солнце игралось с золотым корабликом Адмиралтейства. Кораблик ликующе расправил паруса. Филиппа неудержимо тянуло на море. Скоро, уже очень скоро он сможет вырваться из клетки, сбросить этот твидовый пиджак навсегда. Но не прямо сейчас. В открытую дверь на своем черно-красном гироскутере влетел взбудораженный Сильвио. — Ваше Величество, я только что с собрания творческой группы. — Ну и что вы там натворили со своей группой? — поинтересовался император, наслаждаясь ветром с Финского залива. — Позвольте доложить об успешном ходе нашего проекта, — выпалил обер-камергер. «Моим акулам хватило нескольких минут, чтобы составить психологический портрет ее императорского высочества. И теперь мы вполне уверены, что сумеем подобрать для цесаревны идеальных кандидатов в женихи». «Сильвио, ты понимаешь, что права на ошибку у нас нет?» Уточнил Филипп, захлопывая окно и подходя к инкрустированному столу XVIII века, оборудованному большим компьютером от владычицы морской. «Весь мир будет следить за ходом телешоу. Все знают о недавнем расставании цесаревны с Максом. И если снова ничего не получится, репортеры просто с цепи сорвутся». Он поморщился, вспомнив, как забавлялась пресса двадцать лет назад, когда его первая жена сбежала с актером, а вторая оказалась мелкой мошенницей. Журналисты раскопали, что Луиза подделала рекомендации и дипломы, лишь бы только ее взяли няней к принцессе Оливии. «Разумеется, Ваше Величество!» Сильвио закивал так активно, как будто голова у него держалась на знаменитых руссобалтовских шарнирах. «Двести лучших психологов уже приступили к кастингу женихов!» «Двести лучших психологов!» Задумчиво повторил Филипп, усаживаясь за стол и со вздохом принимаясь разбирать электронную почту. Писем, как всегда, было немыслимое количество. Большая часть от премьер-министра, занимавшегося по-настоящему важными делами, пока Филипп болтал о глупых телешоу. «А на какие средства, дорогой мой Сильвио, мы будем содержать всю эту анализирующую ораву?» Ты же прекрасно знаешь, что финансирование императорского двора сведено до исторического минимума. Монарх в Российской империи теперь не то, что полтора века назад. Мы сейчас несем по большому счету декоративную функцию. Вот как эта ваза. Он махнул рукой в сторону расписного китайского напольного сосуда эпохи династии Минь. Без нее как-то пустовато, но вполне можно жить. «Так что денег не просим, Их нет». Сильвио торжествующе потянул себя за магнитный пропуск. «Ваше Величество, не зря вы изволили выдать мне этот знак своего доверия. Телевизионщики в деле. Возьмут на себя абсолютно все расходы, в том числе и счета от психологов. Всемогущий не меньше нашего заинтересован в красивом финале проекта». «Уверен, что не настолько сильно, как я». Пробормотал Филипп, доставая из-под кипа документов, затертую на сгибов вырезку из журнала недвижимости и разглядывая ее в тысячный раз. «Напомни, когда первый эфир?» «Первого мая!» «Думаешь, успеем найти из жениха в этом году?» Не удержался Филипп. «Очень хочется успеть!» Сильвио, понимающе кивнул. Вся страна с нетерпением ждала двадцатишестилетия шестилетия принцессы Оливии. Интрига закручивалась нешуточная. Дело в том, что в России еще полвека назад установилась традиция передавать престол наследнику, достигшему 26 лет. В этом возрасте венчался на царство отец Филиппа Константин I, да и сам Филипп получил скипетр и державу, как только подошел к заветной дате. Помнится, отец сказал ему, «Стране нужны нестандартные решения, а такие под силу лишь молодым правителям». И избежал в бесконечное кругосветное путешествие вместе с супругой Мадлен. Филипп лишь изредка получал от родителей восторженные открытки из самых неожиданных уголков земли. А теперь подошел черед самого Филиппа. Он никому пока ничего не рассказывал, даже Луизе. но уже присмотрел себе очаровательный домик с гаражом, увитым виноградом прямо на берегу Черного моря. Там Филипп наконец-то сможет в волю заниматься инженерным творчеством и позабыть обо всех публичных обязанностях. Осталось только найти Оливии нормального мужа, чтобы ей было на кого опереться в трудную минуту. И свобода! Император со вздохом сложил вырезку из журнала и убрал ее в нижний ящик стола. «Хорошо, Сильвио, давай обсудим расписание на сегодня». включил свой перстень. Кольцо послушно воспроизвело над собой голубоватую тактильную голограмму в виде календаря. Сильвио тут же принялся нажимать числа пальцем. «Через двенадцать минут у вас встреча с испанским послом Доном Карраско!» «О, нет, опять заплюет мне весь стол!» Сморщился Филипп. «Надоел хуже горькой редьки. Небось снова будет выпрашивать корабли для аннексии Венесуэлы». Государь откинулся на стуле, принадлежавшем его далекому предку Павлу Первому. «Я этому Дону Караско сразу сказал, что идея восстановления Испанской империи путем захвата Южной Америки просто смехотворна». И поддержки у меня не найдет. А он все ходит и ходит. Отменить встречу? Нельзя, мрачно ответил государь. Их королю это не понравится. Международный скандал выйдет. Придется терпеть. И в сотый раз объяснять, что сам я все равно ничего не решаю. Такие вещи нужно согласовывать с парламентом и премьер-министром. Дальше... Дальше граф Роберт Вяземский с прошением. «А, приятель Луизы. Странно. Она мне про его визит ничего не говорила. Что этому по нужно?» «Во Францию хочет, Ваше Величество, послом!» «Франция? Ну-ну!» — размечтался. «Что еще?» «Потом награждение в Большом Тронном Зале. Вы вручаете ордена защитникам прав человека, экологам, биотехнологам». Пока Сильвио разглагольствовал о предстоящей церемонии, Филипп погрузился в мечты о своем будущем домике на берегу моря. Риэлтор обещал его придержать до 17 января, дня рождения Оливии, когда Филипп сможет объявить всему миру, что отрекается от престола. Император уже даже внес за домик залог, тайком от жены. «Луизу наверняка удастся уговорить на переезд». — успокаивал себя Филипп. «Деревушка сама по себе маленькая, тихая, но буквально под боком знаменитая шепсинская киностудия. Там повсюду слоняются толпы селебрити. Неплохой контент для Луизиного монархиста. Нет, с ней точно проблем не будет». «Какого дьявола?» — прошептала Луиза тем же вечером, в полном изумлении, падая в кресло Павла Первого. В руке у нее была вырезка из журнала недвижимости, которую Луиза нашла в нижнем ящике императорского стола. Супруга частенько обыскивала личные вещи Филиппа, повторяя про себя «Профилактика прежде всего, а то вдруг царь надумает ей изменить». Но за всю жизнь ни разу не обнаружила никакого компромата. И вот, джекпот, Луиза сразу поняла, что задумал ее супруг. «Так вот, почему он согласился на телешоу», — догадалась она. «Он хочет выдать Оливию замуж и смыться в эту дыру? Каков подлец! Бросить высший свет, балы, театры моих фанатиков и стать отшельником? Из роскошного зимнего дворца в одноэтажное убожество? Но уж нет, мой милый, только не в мою смену!» Луиза засунула бумажку обратно в стол и набрала номер своего старого друга графа Вяземского, который нравился ей своей полной беспринципностью, хотя и был немного туповат. Он тайно покупал императрице сигареты, помогал ей распространять гадкие сплетни про конкуренток, в том числе жену премьер-министра, которая стремительно набирала подписчиков в соцсетях, И вообще был незаменим в разного рода деликатных делах. Луиза же доставала графу vip билеты на кинопремьеры и выписывала золотые пригласительные на царские балы. Недавно она чуть не потеряла Вяземского. Тот вдруг решил, что хочет жить на берегу сены и просил Луизу похлопотать перед императором о его назначении послом во Францию. Луиза наотрез отказалась, граф был нужен ей здесь. Но теперь ставки слишком возросли. «Как делишки, Роберт?» «Да как вам сказать, Луиза Карловна?» Уныло ответствовал Вяземский. «Ходил сегодня на прием к вашему супругу. Без вашей протекции пустой номер. Никак мне в Париж не пробиться». «Ладно, я тебе помогу. Поговорю с Филиппом», — тихо сказала Луиза в перстень. «Но тебе придется оказать мне ответную услугу. Ты готов?» «Ради Парижа на что угодно!» — воскликнул Вяземский. «Тогда слушай внимательно. Для тебя есть задание. Уж лучше бы Филипп не изменил, честное слово!» Вздохнула Луиза, повесив трубку.